413. Представим себе, как касается нас тончайшей энергии. Такая стрела должна пронизать все пространство. Пусть не найдет слов для выражения неповторяемого чувствования, но оно остается как самая непреложное из всего существования.